Тем временем над Голливудом сгущался туман. Плакаты, поднятых ураганом, развешанные за последние несколько дней по всему Ангморпорку, успели создать вокруг картины настоящий ажиотаж. В определенный день и в определенный час эти плакаты добрались до университета. Один из них был приколот к зловонному, напоминающему формой книгу-шалашу, который библиотекарь называл своим домом. Сноска. Собственно, Орангутан называл это сооружение уук но многие сходились на том, что в переводе это значит «дом». Конец носки. Прочие плакаты негласно распространялись среди самих волшебников. Художник сотворил небольшой шедевр. Джинджер в объятиях Виктора на фоне охваченного пожарищем города была изображена столь ловко, что являла миру обзор всего, чем наделила ее природа и даже того, чем она ее никогда не наделяла. Эффект, который плакаты произвели на волшебников, не мог присниться достаблю даже в самых дерзких снах. В магической зале плакат переходил из рук в руки, причем руки тряслись так, словно держали нечто невероятно драгоценное. «У девчонки все на месте», — промямлил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. То был один из самых упитанных волшебников университета. Плоть его была столь обильна, что, казалось, пребывает в полном согласии с наименованием его должности. Кстати, когда он сидел, его зачастую путали с мягким огромным креслом, многие с трудом подавляли в себе желание пошарить в складках его телес в поисках затерявшейся мелочи. — На каком месте, господин кафедрой? спросил у него другой волшебник. — Сам знаешь, все на месте, уф, просто ягодка. Присутствующие взирали на него с вежливым любопытством, по-видимому затаив надежду на какое-нибудь сногсшибательное продолжение. — Но вы даете, — проговорил заведующий кафедрой. — Неужели я должен все разжевывать? — Господин заведующий кафедрой должно быть толкует от чувственной притягательности красотки, — пояснил профессор современного руносложения Манящие колышутся нежные перси, нежно подрагивает объемный торс, словом, запретные плоды желания, которые... Сидящие слева и справа от него волшебники потихоньку начали отодвигаться от своего соседа. «Опять секс!» — вскричал декан факультета пентаклей и пентаграмм, прерывая профессора на полувздохе. «Последнее время только и слышишь об этом сексе! Один разврат!» «Ну, не знаю!» — с тоской в голосе протянул профессор современного руносложения. Тут очнулся встревоженный шумом старик ветром с думс, до сей минуты мирно дремавший в своем кресле у камина. В камине магической залы Всегда пылали дрова, независимо от времени года. Как как? – спросил старик. Декан нагнулся к самому его уху. Я говорил, сказал он, что в наше время мы понятия не имели, что означает слово секс. А, очень верно, очень верно! – пробормотал Сдумс, устремляя задумчивый взор к пылающим углам. Кстати, не помните? Нам таки удалось узнать, что оно означает. Минуту-другую никто не решался нарушить паузу. «А я все равно утверждаю, что очень хорошенькая фигурка с упрямством, достойным лучшего применения», — проговорил профессор. «Скорее всего, ее рисовали по частям. Собрали сразу из нескольких фигурок», — цинично заметил декан. Неверный блуждающий взор с думса остановился на плакате. «А кто этот юноша?» — внезапно спросил он. «Какой юноша?» — в один голос спросили несколько волшебников. «Тот юноша, который изображен в средней части этой работы», — ответил Сдумс. «Он держит на руках эту особу». Волшебники присмотрелись к плакату. «А этот...» — рассеянно промолвил заведующий кафедрой. «Знаете, у меня... такое чувство, будто я его где-то видел», — проговорил Сдумс. «Мой любезный Сдумс». «Только не пытайся убедить нас, будто ты тайком посещаешь сеансы движущихся картинок», сказал Декан с улыбкой, поглядывая на присутствующих. «Все мы знаем, какому осквернению подвергает себя волшебник, благоволящий мирским утехом». Арк-канцлер бы очень разозлился. «Как-как?» — проговорил Сдумс, поднося ладонь к уху. «А знаешь, после того, как ты об этом сказал, мне тоже кажется, что я его где-то видел», сказал Декан, вглядываясь в изображение на плакате профессор современного руносложения склонил голову на бок и вдруг воскликнул так ведь это же наш старый друг виктор «М -м -м, прости сказал сдумс точно что-то общее у них есть проговорил заведующий кафедры без предметных изысканий и усики у него такие же ощипанные о ком вы говорите прислушался сдумс так ведь он же обучался в нашем университете получил прекрасное образование. Что заставило его волочиться за юбками? «Постойте», — сказал заведующий кафедрой. «Это действительно Виктор, только не наш. Тут говорится это Виктор Мороскино». А -а -а, так это просто кличка. Имя для клика», — беззаботно откликнулся профессор современного руносложения «Знаете, они вечно приклеивают себе забавные имена. Делорес де Грех, Бланштумност, Клиф Он вдруг почувствовал, что собеседники поклядывают на него сукоризный. «Во всяком случае, я так слышал!» – неубедительно промямлил он. «Слышал от нашего привратника. Он каждый день бегает на эти картинки». «О чем здесь говорят?» – вскричал Сдумс, рассекая воздух своей тростью. «Вот и повар тоже бегает», – промямлил заведующий кафедрой. «А с ним вместе половина персонала, занятого на кухне. Добыть после девяти часов вечера сэндвич с ветчиной – это, знаете ли, проблема». «Непонятно, кто туда не бегает?» «Одни мы, наверное», — сказал профессор. Один из волшебников, не принимавший участия в разговоре, провозгласил тыча пальцем в нижнюю часть плаката. «Вы только послушайте! Увлекательнейшее сказание! Добро пожаловаться в насыщенное великими перипетиями славное прошлое Анкморпарка". «Так-так», — произнес профессор. «Видимо, что-то историческое». А еще тут написано вот что. Эпическая любовь, которой поразились боги и человечество. Ммм, тут религиозная тематика. А кроме того сказано, что в картине участвует тысяча слонов. Ага, тайны дикой природы, похвальные просветительские задачи, проговорил завкафедрой, многозначительно устремляя взор на декана. Прочие волшебники сделали то же самое. — Мне представляется, — медленно произнес профессор, — что едва ли кто-то упрекнет волшебников высшего состава, которые решили обратиться к просмотру материала исторического, религиозного и... ...натуроведческого характера. — Знаешь, у нашего университета есть своя ярко выраженная специфика, — возразил декан не слишком твердо. — Эта специфика относится только к студентам, — заявил профессор. «Я вполне допускаю, что студентам не следует позволять смотреть клики. Не исключено, что они начнут свистеть, швырять в экран огрызками. Но ведь нельзя всерьез утверждать, что волшебникам высшего состава, такими как мы, противопоказано исследовать этот любопытный феномен массовой культуры». Тросточка с заложив яростный вираж, подсекла ноги декана. «Я требую, чтобы мне объяснили, наконец, о чем идет разговор», — взвизгнул он. Мы считаем, что волшебникам старшего состава следует разрешить просмотр движущихся картинок, крикнул что было мочи зав кафедрой. О, -о, -о это вещь то, что надо, прокряхтел Здумс. Всегда приятно поглазеть на красотку. Ни о какой красотке речи не шло, сказал зав кафедрой. Мы говорили о том, что феномены массовой культуры вызывают у нас определенный научный интерес. Ну, как называть это дело вкуса, проговорил ветром Здумс. «Но если простой народ увидит, что волшебники входят и выходят через двери заведения для просмотра движущихся картинок, они растеряют всякое уважение к нашей профессии», — заявил декан. «Это ведь даже магией не назовешь. Какое-то шарлатанство». «А знаете», — задумчиво произнес волшебник, который рангом чуть уступал остальным, «мне уже очень давно хочется выяснить, что же собой представляют эти нашумевшие клики». «Возможно, что-то вроде кукольного представления? Эти актеры вообще на сцене находятся или где? Может, это своего рода театр теней?» «Вот видите, — сказал завкафедрой, — нас считают мудрецами, а мы не знаем самых простых вещей». Все повернули голову к декану. «Хорошо», — уступил наконец он, — «но если на сцене появятся девочки в колготках, мы сразу уйдем».